термидор Первое. Катрин тео Во власти прорицаний. У двери гость закутан до бровей. Звучат слова. Верховный жрец закланий. Весь в голубом придет, как Моисей, чтобы возвестить толпе, смирив стихию, что есть Господь. Он, избранный судьбой, и в бездну пав, замкнет ее собой. Приветствуйте кровавого мессию, Се агнец бурь, спасай и губя, Он кровь народа примет на себя. Един Господь царей и царство весит, Мир жаждет жертв, великим гневом пьян. Тяжел король, и что уравновесит его главу? Твоя, Максимильян. Второе. Разгар террора. Зной палит и жжет. Деревья сохнут. Бесятся от жажды животные. Конвент в смятении. Каждый невольно мыслит. «Завтра мой черед» казнят по сотни в сутки город замер и задыхается предместье ждут повальных язв На кладбище гниют тела казненных в тюрьмах нету камер Пока судьбы кренится колесо в Монморанси, где веет тень руссо С цветком в руке уединенно бродит Готовя речь о пользе строгих мер верховный жрец мессия. Робес-Пьер шлифует стиль и тусклый лоск наводит. Третье. Париж в бреду, конвент кипит, как ад. Тьюро звонит, сен прерывают, Кровь вопиет, казненные взывают, Мстят мертвецы, могилы говорят. Вокруг Лебас, жюст и Кутона вскипает гнев, Грозя их затопить, встал Робеспьер. Он хочет говорить. Ему кричат «Воздушит кровь Д'Антона!» И еще судьбы неясен вещий лед. За ним Париж, коммуны и народ. Лишь кликнуть клич, и встанут из полины. Воззвание написано, но он... Кладет перо, да не придет закон. Верховный жрец созрел для гильотины. Четвертое. Уж фурии танцуют карманьолу, Пред гильотиною подъем В последний раз, подобная престолу, Она царит над буйною толпой. Везут останки власти и позора. Убит Леба, больной Кутон без ног. Один сен презрителен и строк, Последняя телега Термидора. И среди них на кладбище Химер Последний путь совершает Робеспьер. К последней Мессе благо в храме. И гильотине молится народ Благоговейно, как ковчег с дарами. Он голову несет на эшафот. 1917, 7 декабря.